Глава восьмая Просторный и прочный, на сером фундаменте дом, лучший в поселке. Стены его обшиты смолистым тесом, карнизы украшены тонкой резьбой. На зеленой железной крыше белеют высокие трубы, похожие издали на лебедей, отдыхающих в тихой заводе. В стрельчатых окнах нижние стекла цветные — солнечный день они сверкают, как драгоценные камни. Двухсаженные заплоты ограды и створы широких, крытых тесом ворот, выкрашены синей краской. Ограда посыпана желтым речным песком. Над ней, от веранды и до амбаров, протянута проволока. По ночам, громыхая цепью, вдоль проволоки мечется чипаловский волкодав, лающий хриплой октавой. Много лет тому назад стояла на этом месте осиновая избушка с окошками из мутной слюды. На рыжем корье ее крыши торчали полынные дудки, слался кудрявый мох. В избе проживал с женой и сыном охотник Илья Чипалов. Однажды на исходе мглистого дня по зимнику, розовому от заката, возвращался Илья с охоты. Он вез притороченного ремнями к седлу гурана с ветвистыми рогами. В четырех верстах от поселка, заросшей шиповником и орешником сопки, повстречалась охотнику волчья свадьба. Бежать было некуда. Слева — крутая, почти отвесная сопка, справа — непроходимый в саженных сугробах тальник, а за спиной — синеватый и скользкий лед озерка, по которому можно было проехать только шагом. Волки были в тридцати-сорока шагах — Они скучились на дороге, готовые каждый миг метнуться на человека, в клочья разнести коня и его самого. Обливаясь холодным потом, перекрестился тогда Илья и вскинул на сошки кремниевый штуцер. Целился он в волчицу. Он знал, что если убьет ее, будет спасен. Потеряв самку, звери трусливо убегут прочь. Их связывает и держит в грозной стае только темная сила ненависти и страсти. от холода или страха, но дрогнули никогда не дрожавшие руки Ильи. Пуля угодила не в волчицу, а в матерого тощего волка, сидевшего рядом с ней. Волк яростно взвизгнул и закрутился, как колесо на красном от крови снегу. Волчица, а за ней вся стая, пьянее от запаха крови, бросились на него и моментально разорвали в клочья. Потом подступили к Илье. Он скинул с себя доху и встал на дороге с ножом в руках. на завтра поехавшие за дровами казаки нашли на заплавленном кровью зимнике даху втоптанное в снег ружье ильи и рогатую обглоданную голову гурана подальше за бугорком валялись кровавые кости коня и два волка с черепами разможженными копытом сыну сергея оставил погибший охотник в наследство завидное здоровье до старой верного боя штуцер Серга вычистил штуцер повесил его в сухом и светлом углу а сам пошел наниматься в работники. Нанял его орловский скотопромышленник Дмитряк, наживший немалое состояние на торговле монгольским скотом. У Дмитряка была дочь Степанида, единственная наследница его капиталов, скучавшая в светлицах большого шатрового дома. Много к ней сваталось женихов, но никто из них не пришелся по сердцу своей вольной девки, А Дмитряк ее в выборе не неволил, не торопил». Легко тогда носил диковатый и смуглый серьга большое стройное тело на крепких ногах. Встречаясь со Степанидой, он откровенно сжег ее озорным взглядом. И дрогнуло неприступное девичье сердце, сладко заныло. Напрасно старалась она победить расцветающее чувство, по-хозяйски помыкая Сергой всячески высмеивая его на людях. Чувство росло, и скоро стало трудно скрывать его. Догадливый серьга сметил довольно быстро в чем дело. Однажды возил он Степаниду за покупками в Нерчинский завод. Возвращались оттуда вечером. Переваливая лесистый хребет, услыхали они близкий волчий вой. Перепуганная Степанида, дремавшая на подушке в задке Тарантаса, заявила, что боится, и потребовала, чтобы Серега пересел с козел к ней. Дважды просить об этом не пришлось. Успокаивая дрожавшую Степаниду, он незаметно обнял ее. Дней через пять после этого, когда не было дома хозяина, далеко за полночь прокрался серьга из кухни в уютную спаленку Степаниды. Она испуганно вскрикнула и замолчала. С тех пор, забыв про всякую осторожность, часто похаживал серьга в заветную спаленку. Только на свету уходил из нее с синими кругами у глаз. Но однажды у двери спаленки его встретил сам Дмитряк. В руках его холодно блеснула оголенная шашка. Ударом плашмя по голове свалил он работника на пестрый половичок. С дикой матерщиной топтал его после сапогами, таскал за каштановую чуприну. Выскочившую на шум Степаниду замертво уложил кулаком. В синяках и ссадинах приплелся серьга матери в Мунгаловский. Три дня валялся на лавке, худой и черный. И, как недопытывалась допытывалась мать, ни слова не вымолвил ей. А на четвертый день, закинув за плечи мешок с сухарями, жестяной котелок и штуцер, отправился он на таежные прииски. Но ни с честной работы старателя, ни с фарта, найденного лотком и лопатой, пошла его жизнь в крутой подъем. Голубые зубчатые хребты на север от Мунгаловского в дремучей непролазе тайги. В тайге бесконечно вьется, петляет тропинка. На глухие зауровские прииски к студенным безымянным речкам ведет тропинка. По ней в те далекие времена пробирались из-за Аргуни на прииски и обратно косатые китайцы. За ними, говорят, и охотился Серега Чипалов в компании с каким-то отпетым приятелем. Они садились у тропинки и ждали. Если китаец был один и покорно отстегивал набитый золотым песком клеенчатый пояс, они отпускали его. Если же китайцев было много, тогда начинали их терпеливо преследовать и истреблять». Свалив удачным выстрелом одного, обшаривали его пояс и пускались в погоню за остальными. Китайцы, навьюченные поклажей, утомленные перевалами, переходами через зыбкие топи в падях, бежать не могли. Падали они замертво, настигнутые свинцовыми пулями на чужой негостеприимной земле, прижимаясь к ней пробитой грудью, словно могла земля удержать улетающую из тела жизнь». Поселок Серега Чипалов вернулся на паре собственных вороных. Как истый приискатель он был в широченных штанах из зеленого плиса, в сарапульских сапогах со скрипом. Алая шелковая рубашка была опоясана кушаком с кистями. Из кармана жилетки свисала серебряная цепочка часов и рубиновый в дорогой оправе брелок. Гремычная мать не дождалась своего ненаглядного серьги, Уснула она в буранную зимнюю ночь в нетопленной избе, да так и не проснулась. Похоронили ее соседи и наглухо заколотили досками окна и двери неприглядной избушки. Но серьга не грустил. Весело позвякивая деньгами в карманах, ходил он по Мунгаловскому, почтительно кланяясь старикам. С тех пор и стали его величать по имени и отчеству. В зимний мясоед заслал Чепалов сватов к Дмитрику. Позеленел от душившей его ярости Дмитряк, но Сватов выслушал. Гуляла о его Степаниде дурная молва, давно отшатнулись от нее женихи. Если согласен Чипалов загладить свою вину, пускай заглаживает. И согласился Дмитряк на свадьбу. Чуть не пол поселка гуляла на ней. Тридцать ведер ханьшина выпили гости, в свадебных буйных скачках загнали гривастых чипаловских коней. «С ветра пришло, на ветер уйдет», — Судачили о свадебных тратах Чипалова мунгаловцы. «Вот, поглядите, побарствует, а там опять зубы на полку сложит. Ведь у Дмитрика-то пока живой он, много не получишь». Но Сергей Чипалов не собирался пускать своего богатства на ветер. После свадьбы он стал скупым и расчетливым, дела свои вел с умом. У разорившегося соседа купил со всеми усадебными постройками старый дом. В половине выходящий на широкую улицу оборудовал лавку. Торговал поначалу керосином, спичками и разной мелочью. С покупателями разговаривал тихим солидным баском. Степанида Кирилловна ежегодно рожала то сына, то дочь, да год от году добрела. Дочери были недолговечными, умирали, не научившись ходить. Из сыновей выжило трое. Никифор, вылитый в мать первенец, Арсений, туповатый тихоня, окрещенный по уличному тетерей, и самый младший, моложе Никифора на 16 лет, голубоглазый пухлолицый Алешка, отцовский любимчик. В 1899 году Никифора взяли на действительную службу. Служить ему пришлось во второй забайкальской казачьей батарее. Смышленый, пронырливый казачина уже через год носил на погонах лычки приказного. За подавление китайского мятежа получил Георгия четвертой степени, был представлен к производству в «Старшие урядники». Командир батареи, полковник Филимонов, благоволил к нему. И начало русско-японской войны Никифор встретил на должности безопасной и небезвыгодной. Сделал его Филимонов старшим фуражиром батареи. На фуражировку отпускались большие суммы и крепко погрел около них руки бравый урядник. Махинации были простые. Приезжал он с дружками в глинобитную китайскую деревушку, прямо с коня стучал черенком на гайки в обтянутые промасленной бумагой окошки фанс. Низко кланяясь, встречали незваных гостей китайцы, разглядывая их из-под соломенных шляп задымленными неприязнью глазами. Никифор показывал им пригоршню золотых и спрашивал на ломаном жаргоне. «Фураж, манзы, ю!» Завязывались оживленные разговоры с помощью пальцев. Показывая китайцам пук клевера или гаоляновый стебель, давал им понять Никифор, что ему нужно. Щедро обещал он оплачивать все, что купит». и для вящей убедительности пересыпал из ладони в ладонь красноречивые империалы. Китайцы охотно показывали тогда чумизу и сена и начинали торговаться. Потешаясь над их лопотанием, подмигивал Никифор ловким дружкам. В момент нагружались доверху параконные казачьи двуколки, и фуражиры галопом уносились прочь из деревушки. Дорогой придумывали ограбленным горемыком фамилии посмешнее, и писали от их имени расписки в получении денег за фураж. Каждая расписка имела стереотипный конец. По безграмотности и личной просьбе крестьянина Сун Чунчая из деревушки Цзы расписался казак Ефим Кущаверов. Менялись в расписках только фамилии и названия деревушек. Потом фуражиры делили добычу. Львиная доля всегда доставалась Никифору. Ежемесячно приходили в то время из действующей армии денежные переводы на имя Сергея Ильича. Переводы были на сто рублей и более. Именинником ходил Сергей Ильич по поселку. Присланное Никифором он припрятывал до поры до времени и делал это кстати. В конце концов проделки Никифора были вскрыты. Добрался ли до полковника, не жалея головы расторопный китаец, или донес какой-то казак, но только многое узнал командир о своем любимце. Предупрежденный приятелем ординарцем успел Никифор спутать следы. Не успел сунуть он на сохрану посельщику Семену Забережному добрую пачку красненьких десятирублевок, как нагрянул с обыском сам Филимонов. Полковник рвал и метал. Денег у Никифора не нашли, но не пожалел Филимонов его крепких скул. Звонкими пощечинами учил он своего урядника на виду всей батареи, так что лопнула замшевая перчатка. Лицо Никифора становилось то пепельно-серым, то свекловично-розовым. Затаив дыхание, злорадно посмеивались казаки над горем выскочки и пролазы Чепалова, а у его дружков-фуражиров от страха подрагивали губы. На прощание пригрозил полковник Никифору военным судом и отправил его на гауптвахту. Через день полетела в станицу Орловскую телеграмма. Просил полковник станичного атамана немедленно сообщить, получал ли денежные переводы от сына купец Чепалов. В Орловской тогда отоманил капитон Башлыков, доводившийся родственником Чипалову. Получив телеграмму, прикатил Башлыков в Мунгаловский. Перепуганный купец, чтобы как-нибудь замялось дело, отвалил ему сотенную. Башлыков, покуражись для виду, вылокал бутылку контрабандного коньяку и укатил обратно. Через полмесяца дождался Филимонов спасительного для Никифора ответа. Так и выбрался урядник сухим из воды — Отделался он смещением из фуражиров до да выбитым зубом. С гауптвахты вышел, в гроб кладут. Худой и желтый, но не стыдясь, твердо выдерживал удивленные взгляды казаков. Той же ночью, когда заснула казарма, подкрался к его койке Семен Забережный. Дотронулся рукой до плеча, разбудил. «Никифор! А, Никифор!» «Чего? А ведь у меня, паря, беда!» — голос Семёна рвался. «Деньги-то твои украли! Я их в переметные сумы спрятал, кто-то их у меня и попер оттуда!» Никифор схватил Семена за грудки, захрипел. «Врешь, сука! По глазам вижу, врешь! Сам приспособил их! Не вру, вот те крест, не вру! Не стал бы морать из-за них свою совесть! Не такой я!» «Не такой! Да вся родова ваша воровская! Сознавайся уж!» «Не в чем мне сознаваться!» «Ладно, ладно, попомнишь ты меня!» «Ну и хрен с тобой!» — разозлился обиженный Семен и пошел к своей койке. Он не врал Никифору. Деньги у него действительно украли. Только после войны случайно узнал Семен, что деньгами попользовался капунский казак Яшка Кутузов, построивший на них на московском тракте постоялый двор. В конце 1905 года служивые вернулись домой. Дважды раненого Семена ждала в Мунгаловском ходившая в работницах жена, горбатая от натужных работ. Изба его, рубленная еще отцом из камлистых лиственниц, горестно покосилась, мохом поросла ее дырявая крыша. Нетоптанный скотиной, первородной голубизной сверкал в ограде снег. Разорилось хозяйство, умерли мать и отец, пока отбывал Семен семилетнюю царскую службу. Неделю беспробудным пьянством глушил Семен лютую кручину, а потом отправился искать себе работу у богачей. Проботрачив четыре года, обзавелся с грехом пополам коровой и лошадью. Стал жить своим хозяйством. Не щадил он себя, чтобы выбиться из нужды, да так и не выбился. Лучшие пахотные земли в поселке были давно захвачены справными казаками. Поднять целину можно было только в труднодоступных местах, корчуя там лес и камни. Но Семену, как и многим малосемейным беднякам, была не по силам такая работа. На старых же отцовских пашнях собирал он жалкие урожаи гречихи и ярицы, в то время как богачи наполняли свои закрома отборной пшеницей. Они запрягали в плуг пять-шесть пар быков и распахивали залоги на таких участках, к которым беднота не могла подступиться. Трудно жилось Семену. Зато Чипаловы размахнулись после Японской войны особенно широко. Снял мундир батарейца Никифор и сменил за прилавком отца. Изворотливый добытчик, ездил он за товарами в Читу и даже Иркутск. При встрече с Семеном, нездороваясь, проходил мимо, жег ненавидящими глазами. В девятьсот десятом сгрохали Чипаловы на заглядение всему поселку в четырнадцать окон по фасаду «Дом». И добрую половину его отвели под магазин. Находил у них покупатель сукно и барнаульские шубы-борчатки — Жнейки, Массей, Гаррис и конные грабли Маккормик. Два года спустя поставили они на крутом берегу Драгоценки паровую мельницу. Мельница работала круглые сутки, зимой и летом, приносила завидные барыши. Была она единственной на все юго-западные поселки Орловской станицы, знаменитой черноусыми пшеницами, наливными гроздьями шатиловских овсов. Тесно становилось Чипаловым в поселке, как разросшемуся деревцу в узкой катке. По совету Никифора надумал Сергей Ильич перебраться в Нерчинский завод. Приглянулся им там магазин на базарной площади и, наезжая туда, приглядывались к нему Чипаловы. Магазин принадлежал разорившемуся на поисках золота разбитому параличом купцу Пистелеву. Два раза наведывался к нему Сергей Ильич насчет покупки. И оба раза паралитик иступленно выпроваживал его вон из дома». Вчера, наконец, приехал Платон Волокитин с базара из Нерчинского завода и сообщил Сергею Ильичу приятную новость. Видел он собственными глазами, как пышно хоронили старика Пистелева. «Смотри, магазин не проморгай», — подзадорил Платон. «Завтра уже съезжу, поторгуюсь с вдовой. Дорожиться не станет, так сладимся».